Глава 3. Университет. Стрилингский университет. Высшее учебное заведение в секторе Стрилинг древнего Трентера. Несмотря на несомненные успехи, достигнутые здесь в области гуманитарных наук, в памяти людей университет остался вовсе не из-за этих достижений. Наверняка многие поколения учёных, не покладая рук, трудившихся на научной ниве Стрэллингского университета, были бы просто потрясены, узнав, что впоследствии университет будут вспоминать исключительно из-за того, что некий Гэри Селден ненадолго остановился здесь во время так называемого бегства. Галактическая энциклопедия. Часть 11. Заявление человека повергло Сэлдена в молчание. Он мысленно съёжился от осознания собственной беспомощности. Что же произошло? Он изобрёл новую науку психоисторию. Он немного превысил границы действия законов вероятности, принял в расчёт величины, изобилующие сложностью и противоречивостью, и в результате получил изящные уравнения с огромным числом неизвестных. Не исключено, что число это бесконечно. Но для него это была просто математическая игра, не более. Он создал психоисторию или, как минимум, её основу, но пока это была всего-навсего математическая диковина, без делушка. Знания и истории могли бы придать какое-то значение без жизненным уравнениям. Но таких знаний у него не было. Истории никогда не интересовало его. Он, конечно, знал в общих чертах историю Геликона и в своё время прослушал краткий курс истории человечества в школе, но что с того? Все остальные знания были нахватаны с потолка: мифы, легенды, а то и попросту разрозненные, не связанные друг с другом обрывки информации. И всё-таки, как кто-то мог заявлять будто галактическая империя умирает ведь она существует под названием империя уже 10 тысячелетий а ещё целых 2 тысячелетия до этого трентор будучи столицей могущественного королевства фактически правил империей хотя она тогда так не называлась в первые века своего существования империи пришлось нелегко Однако она справилась с сопротивлением огромных участков галактики, никак не желавших расставаться с остатками независимости. Империя пережила многое. Бунты, династические войны, периоды тяжелого упадка. Однако потрясения коснулись далеко не всех миров, а Трентор рос и развивался до тех пор, пока не стал самой многонаселенной планетой в галактике и не обрел титул Вечного Города. Нет, если смотреть правде в глаза, последние 4 столетия характеризовались некоторым усилением напряжённости. Произошёл целый ряд покушений на императоров и дворцовых переворотов. Но и это прошло. И теперь в галактике царил поистине небывалый мир и покой. При Клеоне и раньше, при его отце, миры жили и процветали в своё удовольствие. Э, Клиона никто тираном не считал. Даже те, кто критиковал империю как государственное установление, не осмеливались сказать дурного слова о Клионе, как бы при этом не поносили Диммерзеля. Но почему же тогда челвик объявил, что галактическая империя умирает? Да ещё с такой уверенностью. Челвик-журналист Может быть, он лучше знал историю галактики и более отчётливо представлял себе нынешнюю ситуацию. Но что он такое знал? Что стояло за его безапелляционным заявлением? Что? Что? Несколько раз вопрос уже был готов сорваться с губ Селдена, но стоило ему взглянуть на суровое лицо челвека, и он решал не спрашивать. И ещё. Для него Галактическая империя была некой данностью, непререкаемой аксиомой, краеугольным камнем вечным, незыблемым. Если это не так, нет, об этом он и слышать не хотел. Поверить в то, что он ошибался? Нет, ни за что. Галактическая империя для Селдена имела ровно столько же шансов на гибель, как сама Вселенная. Иначе говоря, империя могла погибнуть только вместе со вселенной. Селден закрыл глаза, попытался заснуть, но, конечно же, не сумел. Может быть, психоистория продвинулась бы вперёд, если бы он занялся изучением истории? Но как? Существовало 25 миллионов миров. И у каждого из них была своя история, сложная и запутанная. Как он мог изучить историю всех миров? Он знал, что есть множество длиннющих фильмов по истории галактики. Однажды он уже и сам не мог припомнить, зачем он смотрел один такой фильм и чуть не сошёл с ума от скуки. В галактической истории дело было только до самых важных, могущественных миров. Некоторые из них были описаны на протяжении всего их существования. Другие упоминались лишь в связи с тем или иным периодом в их истории, а потом исчезали, словно их никогда и не было. Как-то Сэлдон решил поискать в каталоге Геликон и нашёл одну единственную ссылку. Копнув поглубже, он нашёл Геликон в перечни миров которые хотя бы единожды чем-то угрожали имперскому трону. Однако никакого наказания Геликон не понёс. Вероятно, в связи с тем, что планету сочли настолько незначительной, что её и наказывать-то не стали. И что спрашивается толку в такой вот истории? Без сомнения, психоистория должна учитывать действия, реакции и взаимодействие имеющие место в каждом мире во всех без исключения. Но как можно изучить историю всех 25 миллионов миров и учесть все возможные между ними взаимодействия? Нет, это совершенно бессмысленная, не имеющая решения задача и ещё одно лишнее подтверждение вывода о том, что психоистория представляет исключительно теоретический интерес. И её никогда нельзя будет применить на практике. Сэлдена слегка качнуло вперёд, и он понял, что машина замедлила скорость. "В чём дело?" спросил он. "Думаю, мы уже достаточно далеко улетели", ответил человек, "чтобы позволить себе короткую остановку. Перекусим, выпьем по стаканчику чего-нибудь, освежимся под душем". Минут через 15, постепенно тормозя, машина выехала в ярко освещённый боковой проём и припарковалась на стоянке, где стояло ещё 5-6 машин. Часть 12. Человек наметённым взглядом окинул всё сразу: площадку, другие машины, буфетную стойку, коридоры, мужчин и женщин. Сэлдон изо всех сил стараюсь не привлекать к себе внимания. Он кратко приглядывал на человека и старался во всём ему подражать. Когда они уселись за небольшой столик и сделали заказ, Селден как можно более безразлично спросил: "Всё в порядке?" "Похоже, да", ответил человек. "Откуда ты знаешь?" Взгляд тёмных глаз человека на мгновение задержался на Селдене. "Инстинктивно чувствую", объяснил он. Репортёрский опыт, понимаешь? Глянешь одним глазком и сразу видишь, тут нет ничего интересного. Селдон кивнул и немного успокоился. Ответ человека прозвучал шутливо, но доля правды в нём безусловно была. Однако стоило Селдону откусить первый кусок сэндвича, как физиономия его недовольно скривилась. Он вопросительно глянул на человека. Дорожный буфет. Что ты хочешь? Пожал плечами человек. Дешево, быстро и невкусно. Продукты местные и имеют весьма специфический привкус. Для торонтианцев дело привычное, всё дрожжевое. Сэлден с трудом проглотил кусок. А в гостинице? Гостиница-то твоя где располагалась? В Имперском секторе. А там все продукты привозные, натуральные. Если что-то и подают дрожжевое, то дрожжи берутся самого высокого качества, а хорошие дрожжи и стоят не дёшево. Селдон нерешительно смотрел на сэндвич, раздумывая, откусить ли ещё кусочек. Надо ли понимать тебя так, что всё то время, что я пробуду на Трентере, -с -с -с", прошептал челвик едва слышно. «Не подавай виду, что тебе такая еда в новинку. На Трентере есть такие дыры, где показаться аристократам еще хуже, чем если в тебе признают не местного. А еда не везде такая мерзкая, поверь. В придорожных буфетах лучшего ждать не приходится, они все такие. Если сумеешь проглотить и переварить этот сэндвич, значит, сумеешь прожить на Трентере. Уверяю тебя». Ничего дурного с тобой не случится. Он свежий, не сомневайся. Просто вкус такой специфический, непривычный. Честное слово, привыкнешь со временем. Встречал я трантварианцев, которые просто в ужасе были от натуральных продуктов и утверждали, что чего-то в них не достаёт. Не такие, видишь ли, пикантные, как наши. А на Трентери много производят продуктов. Спросил Селден, предварительно стрельнув глазами по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, и стало быть можно разговаривать спокойно. Я слыхал, что каждый день на Трентер прибывает около сотни грузовиков с продуктами из двадцати ближайших миров. Точно. И примерно столько же кораблей вывозят пищевые отходы. А уж если быть точным до конца, то всё это проделывают одни и те же корабли. сюда они везут продукты, а обратно отходы. Действительно, натуральные продукты составляют значительную статью нашего импорта, но всё-таки тут речь идёт в основном о роскоши, экзотике. А отходы, идущие на экспорт, самым тщательным образом перерабатываются в ценнейшие органические удобрения, которые так же драгоценны для других миров, как для нас продукты питания. И всё же повторяю, импорт не так велик, как можно подумать. Правда? Конечно. Во-первых, в океане водится рыба. Во-вторых, тут довольно много садов и огородов. Фруктовые деревья дают неплохой урожай. Есть у нас и птицефермы, и кроликофермы, и громадные плантации по выращиванию микроорганизмов. Их чаще называют дрожжевыми плантациями, хотя дрожи там как раз выращивают в минимальных количествах. На самом деле, Трентер весьма похож на обычный космический посёлок, только очень большой. Ты когда-нибудь бывал в таком посёлке? Да, бывал. Космические посёлки, как правило, представляют собой замкнутые, закрытые городки с искусственным климатом, вентиляцией, искусственной сменой дня и ночи, ну и так далее. Трентор отличается от них исключительно своей многонаселенностью. Правда, у нас гравитация естественная, и ни один космический поселок не может сравняться с нами по масштабу производства микроорганизмов для питания. Чего у нас столько нет. Дрожжевые танки, грибковые теплицы, бассейны с водорослями. Конечно, если бы не вкусовые добавки, есть все это было бы невозможно». Селдон почти управился с сэндвичем, и чем дальше, тем менее отвратительным тот ему казался. Значит, ты говоришь, со мной всё будет в порядке? Бывают случаи, когда такая пища повреждает кишечную флору, и время от времени какой-нибудь чужеземец может заполучить расстройство пищеварения. Но это редко, да и проходит быстро. Ты давай, пей молочный коктейль. Он тебе правда тоже вряд ли понравится. Зато он содержит профилактическое средство от расстройства кишечника. Так, на всякий пожарный. Сэлден поморщился. Ой, человек, хватит. Лучше не говори больше об этом. Как-то мне не по себе от этой лекции. Тогда допивай коктейль и вперёд. Попутчики быстро покончили с едой и снова пустились в путь. Часть 13. Скорее они снова на полной скорости неслись по тоннелю. Селден наконец решил задать вопрос, который вертелся у него на языке уже около часа. Почему ты считаешь, что галактическая империя умирает? Человек повернулся к Селдену лицом. Я же журналист. На меня сыпляется громадное количество информации, статистики, Публиковать я, правда, могу лишь малую толику из того, что узнаю. Население Трентера уменьшается. 25 лет назад оно составляло почти 45 миллиардов. Частично это связано с падением уровня рождаемости. Однако тут нужно учесть, что рождаемость на Трентере никогда не была особенно высока. На самом деле, походишь по Трентеру, приглядишься повнимательнее и заметишь, что детей на улицах совсем немного при таком-то колоссальном населении. И все равно рождаемость падает. Ну и потом эмиграция. Уезжает с Трентера гораздо больше народа, чем приезжает. Учитывая высокую численность населения, вставил Селден, это вовсе не удивительно. Согласен, но раньше такого не было. Вот это-то и удивительно. И еще. Торговля по всей галактике сейчас идет гораздо менее оживленно, чем раньше. Люди думают так. Раз сейчас нет никаких восстаний и войн, значит, все хорошо. И все тяготы прошлых столетий миновали. Тем не менее, как это ни парадоксально, политическая борьба, революции, войны — все это признаки жизни. А сейчас... какая-то всеобщая усталость. Всё спокойно, но не потому, что люди довольны и счастливы, а потому что устали и сдались. Ну, не знаю, не знаю, недоверчиво проговорил Селден. А я знаю. Взять хотя бы феномен антигравитации. Гравитационные подъёмники существуют, но широкого распространения не получили. Изобретение оказалось нерентабельным. Однако никто и не предпринимает никаких попыток превратить его в рентабельное. Научный прогресс замедлился. Ни о какой скорости в развитии техники говорить не приходится. Какая там скорость? Прогресс не движется, а ползёт черепашим шагом. В отдельных областях так и просто застой. Неужели ты этого не замечаешь? Ты же математик в конце концов. Не могу сказать, чтобы я сильно задумывался об этом. Ты не одинок. С этим просто все смирились. Учёные ручки сложили и твердят на все лады: то невозможно, это непрактично, а это бесполезно, не приемлют никаких возражений. Да вот хотя бы и тебя взять для примера, чего там далеко ходить. Что ты говоришь о психоистории? Она представляет чисто теоретический интерес, но не имеет никакого отношения к практике. Так ведь? И да, и нет, раздражённо отозвался Сэлдон. Да, она бесполезна в плане практики, но отнюдь не из-за того, что во мне напрочь погиб дух авантюризма и всяческая романтика. Она действительно бесполезна. По меньшей мере, саркастически проговорил челвек. Твоё убеждённость является следствием существования атмосферы упадка, которая царит во всей империи. Таково твоё убеждение, сердито буркнул Селден. А вдруг ты ошибаешься? Челвик замолчал, задумался. Да, я могу ошибаться, кивнул он наконец. Всё, что я говорю, плод интуиции, догадок, а для уверенности Мне нужна работающая психоистория. Сэлдон пожал плечами. Вы. Мне нечем тебя порадовать. Но допустим, что ты прав. Допустим, что империя действительно катится вниз по наклонной плоскости. Но ведь и после этого люди будут жить на свете. Да, но как они будут жить? Вот в чём вопрос, дружище. Почти 12.000 лет и трентер в власти императоров ухитрялся удерживать в империи мир и спокойствие. Конечно, были периоды беспокойства, бунты, локальные гражданские войны, множество трагедий, но в общем и целом мир сохранялся. Почему Геликон проводит проимперскую политику? Да, да, твой родной мир. Да потому что он маленький и слабый, и соседние государства запросто поработили бы его. не поддерживая империи его суверенитет и безопасность. Значит, ты предвещаешь всеобщую войну и анархию, если империя отомрёт? Безусловно. Надо честно сказать, я небольшой поклонник императора да и всего института империи, но не вижу ей достойной замены. Просто не вижу, какое ещё установление могло бы обеспечить поддержание мира. И не желаю пустить событие на самотёк, пока не получу такой замены. Сэлден фыркнул. Ты рассуждаешь так, словно ты в лестлинг галактике. Ты не позволишь, ты не желаешь, тебе нужна замена. Кто ты такой, чтобы такое заявлять? Ты меня слишком буквально понял, усмехнулся челвек. Я вовсе не себя лично имел в виду, ни четверо человека. На мой век империи хватит за глаза. Очень может быть, что при моей жизни даже наметится кое-какие изменения к лучшему. Жизнь штука переменчивая. Упадок может смениться временным подъёмом. До смертельной агонии ещё далеко, может быть, целые тысячи лет. И как ты понимаешь, к тому времени моё бренное тело будет давным-давно упокоено в земле, а потомков после меня не останется. Я не женат, с женщинами встречаюсь изредка, детей у меня нет и заводить их я не собираюсь. Так что я не оставлю судьбе заложников и охотников за наследством. Кстати, после твоего доклада, Селдон, я навел о тебе справки, ты уж извини. У тебя ведь тоже нет детей? Да, детей у меня нет, но живы родители и есть два брата. Я однажды был очень сильно влюблен. добавил Селден смущённо улыбнувшись но этой женщине казалось что её я люблю гораздо меньше чем математику она была права мне так не казалось да что толку главное что так казалось ей словом она меня бросила и с тех пор ты одинок да это было так больно что я до сих пор не в силах забыть ну что ж Выходит, мы оба по идее вправе сложить руки и дать другим возможность суетиться, что-то придумывать, а в итоге страдать, когда нас с тобой уже не станет на свете. Знаешь, раньше у меня были подобные мысли, но не теперь. Теперь у меня есть инструмент, и я добьюсь своего. Что за инструмент? спросил Селден, заранее зная ответ. Ты — ответил Челвик. Поскольку Селдон ожидал именно этого ответа, он не стал разыгрывать удивление и возмущение. Он просто покачал головой и сказал, «Ты жестоко ошибаешься. Инструмент из меня никудышный». «Почему?» Селдон обреченно вздохнул. «Сколько же можно повторять одно и то же?» Психоистория не предназначена для практического применения. Трудность её внедрения в практику носит фундаментальный характер. Всего пространства и времени в вселенной не хватит для решения проблем, для ответа на необходимые вопросы. Ты в этом уверен? К несчастью, да. Но твоя задача состоит не в том, чтобы предсказывать всю будущую судьбу галактической империи. Пойми, Тебе вовсе не нужно подробно прогнозировать действия каждого отдельного человека, даже каждого отдельного мира. Тебе нужно просто-напросто дать ответ на несколько вопросов. Погибнет ли Галактическая империя? И если да, то когда это произойдёт? В каких условиях после этого окажется человечество? Можно ли что-либо предпринять для отсрочки гибели империи либо для смягчения обстоятельств? которые эта гибель повлечёт за собой. На мой взгляд, это не такие уж сложные вопросы. Сэлдон покачал головой и грустно проговорил. История математики битком набита самыми простыми вопросами, ответы на которые оказались безумно сложными, а то и вообще не были найдены. И так-то такие ничего нельзя сделать? Я вижу, что империя погибает, но не могу этого доказать. Все мои заключения субъективны, и я никак не могу доказать свою правоту. А из-за того, что моя точка зрения никого не может обрадовать по сути, люди предпочтут отвернуться и не слушать меня. И для предотвращения гибели или, по крайней мере, для смягчения удара ничего не будет сделано. А вот ты мог бы доказать истинность упадка или наоборот, опровергнуть мои предположения. Но ведь именно этого-то я как раз и не могу сделать. Как я могу найти отсутствующие доказательства? Я не могу превратить математические выкладки в практические, если они не таковы по своей природе. Нельзя взять два чётных числа, сложить и получить в сумме нечётное, как бы страстно ты сам или вся галактика не желали получить в ответе нечётное число. «Я понял тебя», — буркнул Чалвик. «Ты порождение упадка. Ты добровольно признаешь поражение». «Разве у меня есть выбор? А разве нельзя хотя бы попытаться? Какими бы бесплодными ни казались тебе мои трепыхания, что лучшего ты бы мог сделать за свою жизнь? Чему бы еще ты мог ее посвятить? У тебя есть более высокая цель?» Сэлдон часто-часто заморгал. Но миллионы миров, миллиарды культур, квадриллионы людей, квинтиллионы взаимосвязей, и ты хочешь, чтобы я один упорядочил всё это? Нет. Я хочу, чтобы ты просто попытался. Ради вот этих самых миллионов миров, миллиардов культур и квадриллионов людей, Не ради императора, не ради Димерзеля, ради человечества. У меня не получится. Не получится, так не получится, но ты попытаешься. И против своей воли, сам не понимая почему, Селдон услышал собственный ответ. Попытаюсь. С этого мгновения для него началась другая жизнь. Часть 14. Путешествие наконец завершилось, и такси подлетело к стоянке, которая оказалась гораздо обширнее, чем та, где приятели останавливались перекусить. Салдан ещё не забыл вкуса злополучного сэндвича и огорчённо скривился. Челвек припарковал такси, вышел и скоро вернулся, на ходу убрав кредитную карточку во внутренний карман рубашки. Здесь ты в полной безопасности, как я и обещал. Сообщил он Сэлдану. Мы находимся в секторе Стрилинг. Стрилинг. Вроде бы и сектор назван в честь того, кто основал тут поселение. Большинство секторов названо в чью-то честь, вследствие чего названия чаще всего неуклюжи, а порой труднопроизносимы. И всё равно здешние жители ни за какие коврижки не согласятся переименовать Стрилинг в какой-нибудь там Парадис или что-нибудь в таком роде. Попробуй предложить, получишь по физиономии и дело с концом. Парадизом тут и не пахнет, пошутил Селден, презрительно наморщив нос. Парадизом не пахнет нигде на Трентере. Ну, ты привыкнешь. Я так рад, что мы сюда попали, признался Селден. Не то чтобы я рад, что мы попали именно сюда, но я просто до смерти устал от сидения в такси. Представляю себе, если бы мы пустились в облёт всего Трентора. Бррр. На Геликоне в любое место можно добраться по воздуху гораздо быстрее, чем здесь преодолеть расстояние в две тысячи километров. У нас тоже есть воздушные катера. Так почему же мы... Видишь ли, просто путешествие на такси мне легко было организовать так, чтобы оно прошло анонимно. С катером такого бы не вышло. И как бы безопасно мы себя тут ни чувствовали, гораздо спокойнее будет, если Демерзель не будет знать наверняка, где ты находишься. На самом деле, ещё не всё позади. Надо ещё добраться экспрессом до конечной станции. Сэлдон понял, о каком виде транспорта говорит человек. Это такие открытые поезда, что ходят по рельсам? Точно. На Геликоне такого транспорта нет. Да он там и не нужен. А на вашем экспрессе я уже катался в самый первый день, как на Трентер прилетел, от аэропорта до гостиницы. Так, для навязных впечатлений очень даже ничего. Но как представишь, что всё время нужно на нём мотаться, толпы народу, путаница такая. Ты что, заблудился? Да нет, там было полно указателей. Немного замешкался на входе и выходе, но мне сразу пришли на помощь. Теперь-то я понимаю, что по одежде во мне сразу признали чужеземца. Советчиков было целая куча, наверное, потому что им приятно было наблюдать мою растерянность. Ну, раз уж ты теперь такой специалист по путешественным экспрессам, тебеца тебе больше ничего. Эту фразу человек произнёс тепло и дружески. Но в уголках его рта притаилась улыбка. Пошли. Они не спеша зашагали по улице, которая была освещена так ярко, что создавалось впечатление дня в полном разгаре, но при этом казалось, что несуществующее небо, подёрнутое облаками и солнце, тоже несуществующее, то заходит за тучку, то снова выходит из-за неё. Селдон инстинктивно поднял глаза к небу. но, естественно, никаких тучек не увидел. Заметив его взгляд, Человек пояснил. «Считают, что такая смена освещенности благотворно воздействует на психику людей. Бывают дни, похожие на солнечные, а порой устраивают нечто вроде сплошной облачности. Но при этом ни дождя, ни снега. Да, и ни града, ни слякоти, ничего такого. Ни повышенной влажности, ни пронизывающего холода. Видишь, Селден, есть у трентора свои недостатки, даже сейчас. На улицах было довольно-таки многолюдно, причём народ встречался в основном молодой, попадались и дети, что бы там человек ни говорил о падении рождаемости. При взгляде на пешеходов создавалось впечатление, что люди тут живут обеспеченные и довольные жизнью. Мужчины встречались так же часто, как и женщины. и одеты все были гораздо более скромно, чем в имперском секторе. Здесь костюм Селдена, подобранный для него Челвиком, выглядел совершенно естественно. Людей в шляпах встречалось немного, и Селден с облегчением сдернул свою и взял ее под мышку. Противоположные стороны улицы здесь не отделяла одну от другой глубокая пропасть, и, как и обещал Челвик, пешеходы передвигались, можно сказать, по уровню земли. Транспорта на улицах не было совсем, и Сэлден спросил у человека, с чем это связано. В имперском секторе, объяснил человек, машин много потому, что там ими пользуются служащие официальных структур. В других же местах частным транспортом пользуются крайне редко, и для владельцев машин отведены специальные туннели. Фактически машины и не нужны, ведь есть экспресс-линии А для передвижения на небольшие расстояния движущиеся тротуары. А уж когда расстояние совсем невелико, можно и на своих двоих добраться. До слуха Селдана донеслись приглушённые вздохи и вскрики, и вскоре он увидел вдалеке длинную вереницу вагончиков экспресса. Погляди, вон он, экспресс, показал он рукой. Вижу, только нам лучше сесть на стоянке. Там и маршрут можно поточнее выбрать и сесть легче. Ты пока всё-таки, мне кажется, не сумеешь впрыгнуть в вагончик на ходу. Есть у нас такие акробаты-лихачи. Им кажется, что это у них ловко получается. Вот они и выпендриваются. Но вы частенько получают травмы. А разве не существует правил? От чего же не существует? Существуют правила, и время от времени нарушителей даже наказывают к всеобщему и полному удивлению. Как только приятели удобно уселись в вагончике экспресса, Сэлдон набернулся к челвику и сказал: "Что меня удивляет, так это что экспресс движется так спокойно, равномерно. Я понимаю, что здесь действует электромагнитное поле, но всё равно это удивительно". Возкликнул он, прислушиваясь к негромким звукам, возникавшим при соприкосновении их вагончика с соседними. "Да, замечательная транспортная система", согласился челвек. "Но вы, ты не застал её в лучших дней. Когда я был помоложе, шума было ещё меньше, а те, кто ездил на экспрессе 50 лет назад, утверждают, что в то время вагончики вообще катились как по маслу". Но я почти уверен, что это просто ностальгическая идеализация прошлого. Почему же теперь все стало иначе? А ухаживают паршиво, вот и все. Я же говорил тебе насчет упадка. Селдон нахмурился. Уверен, люди не сидят в озде в глазах небесам и не повторяют, как заклинание. Мы в упадке, мы в упадке. Пусть все идет прахом и экспресс в том числе. Нет, конечно, ничего такого не происходит. По-прежнему следят за исправностью оборудования, заменяют изнашивающиеся узлы и детали, магниты, стёршуюся обшивку на сиденьях и так далее. Но всё это как-то лениво, небрежно и не так часто, как раньше. Просто денег не хватает, вот и всё. И куда же деваются деньги? На всякие другие дела. Мы пережили ряд неспокойных столетий. Флот разросся, Содержание его обходится гораздо дороже, чем раньше. Военным платят побольше, чтобы они, не дай бог, не взбунтовались. За спокойствие приходится платить. Но вообще-то при Клеоне жизнь течёт более или менее спокойно. 50 лет непрерывного мира. Да, но военные, которым хорошо платят, не согласны, чтобы из-за мира им снижали оплату. Адмиралы держатся за свои траченные молью корабли и не желают даже слушать о понижении в звании просто потому, что им больше нечем в жизни заняться. Словом, деньги рекой текут без всякой отдачи в армию, а тем временем социальная сфера потихоньку разваливается и нищает. Вот это я и называю упадком. Разве это не так? Тебе разве не кажется, что на эти вещи невозможно закрыть глаза и нечесть? и не учесть их в твоей будущей психоистории». Селдон недовольно заерзал на сиденье. «А куда мы, кстати, направляемся?» «В Стреллингский университет». «А, так вот почему название сектора показалось мне знакомым. Я слышал об этом университете». «Ничего удивительного. На Трентере около ста тысяч высших учебных заведений». А Стрилинг входит в 1000 самых престижных. Мне придётся там задержаться ненадолго. Кстати говоря, университетские кампусы неприкосновенные святыни, и там ты будешь в полной безопасности. Да, но будут ли там мне рады? Что за вопрос? В наши дни совсем нелегко отыскать хорошего математика. Для тебя там почти наверняка найдётся работа. Да и ты, надеюсь, сумеешь извлечь из пребывания в университете пользу, не просто же прятаться там будешь. Ты, конечно, хочешь сказать, что там у меня будет возможность поработать над своими выкладками? Ты дал обещание, напомнил человек. Я обещал попробовать, уточнил Селден, а про себя подумал, что его обещание было равносильно попытке сплести верёвку из песка. Часть 15. Разговор сам с собой прекратился, и Селден углубился в рассматривание окрестностей. Постройки отличались приятным разнообразием. Среди них попадались и невысокие здания, и уходящие под самые небеса. Улицы сменялись широкими площадями. Внимательно разглядывая здания, Селден крайне удивился, что многие из них не только сильно возвышались над землёй, Но и довольно глубоко уходили под землю, и неизвестно, какая их часть доминировала надземная или подземная. Время от времени, поодаль от линии экспресса, мелькали островки свежей зелени. Чаще всего газоны, засаженные травой, но кое-где попадались и невысокие деревца. Сэлден смотрел и смотрел по сторонам, и вдруг ему начало казаться, что свет меркнет. Он обернулся к Челвику, тот прочел вопрос в глазах математика и объяснил. «Вечер на исходе. Скоро ночь». Брови Селдена вздернулись, уголки рта опустились. «Восхитительно! Я представил себе, как вся планета погружается в темноту, а потом вновь озаряется светом». Челвик усмехнулся. «Не совсем так, Селден». Планета никогда не выключается, образно говоря, одновременно вся и не включается. Тень сумерек продвигается по трентору постепенно. Минует полдня, и затем постепенно загорается рассвет. На самом деле всё происходит примерно так же, как наверху, над куполом. На высоких широтах даже долгота дня меняется в зависимости от времени года. Селден покачал головой. Не понимаю, зачем же было нужно заковывать планету в броню, а потом пыжиться изо всех сил, пытаясь создать условия, приближенные к естественным. Наверное, потому, что людям так больше нравится. Тронтарианцы ценят преимущество жизни под куполом, но не желают смиряться со скукой и однообразием. Ты просто маловат, пока знаешь тронтарианскую психологию, Селден. Селден залился лёгким румянцем. Конечно, он ведь всего-навсего простой геликонец. Прожил там всю жизнь, и откуда ему было знать обо всём, что творится в миллионах миров за пределами родной планеты? Но как же тогда он мог надеяться на успех в разработке основ психоистории? Но с другой стороны, сколько нужно собрать вместе людей, чтобы они знали всё обо всём? Эти размышления заставили Сэлдена вспомнить загадку, которую ему кто-то загадал, когда он был помоложе. Загадка была такая: Можно ли сделать так, чтобы сколь угодно большое число людей не смогло поднять с земли относительно небольшой кусок платины, пускай даже снабжённый скобами для удобства? Вероятно ли это? Ответ был однозначный: да. Вероятно. Кубический метр платины весит 22 420 килограммов при нормальной силе притяжения. Допустим, одному человеку под силу оторвать от Земли вес, равный 120 килограммам. Тогда для того, чтобы поднять кубометр платины, хватит 188 людей. Однако загвоздка в том... что никак нельзя разместить 188 человек вокруг куба так, чтобы каждый имел возможность ухватиться. По идее, собрать для подъёма можно не более 9 человек, а никакими рычагами и тому подобными устройствами по условиям задачи пользоваться не разрешалось, только грубой силой без всяких приспособлений. Точно так же невозможно было собрать столько людей, чтобы их, пускай даже самые умные головы, вмещали всю сумму знаний, необходимых для разработки психоистории. Даже компьютеры не в состоянии вместить такую сумму знаний. «Что загрустил, Селдон?» — прервал молчание Челвик. «Да так, расписываюсь в собственном невежестве. Почтенное занятие, и главное, ты не одинок». Тебе могли бы запросто присоединиться к квадриллиону народа. Однако нам пора выходить. Откуда ты знаешь? удивился Салдан. Оттуда же, откуда ты узнал, когда тебе выходить, когда первый раз ехал экспрессом? Я на знаки поглядываю. И Салдан тут же увидел проплывавшее мимо название станции: Стрилингский университет, стоянка 3 минуты. Давай быстренько, а то затолкают. Не горюй, скоро наувчишься. Научишься скакать так, что даже газету на ходу читать сумеешь. Для этого мне придётся здорово подзадержаться на трентере, пробормотал Селден, крепко ухватив Челвика за руку. Небо окрасилось в тёмно-лиловые тона, в домах зажигались огни. Точно так же наступала ночь на Гилеконе. Если бы Селдена привезли сюда с завязанными глазами, А потом стёрнули повязку. Он был бы уверен, что никуда не улетал с Гликона и находится в новом районе одного из крупных городов. Человек: "Как ты думаешь, долго мне придётся пробыть в университете?" спросил он. "Трудно сказать, сказал Данн, как всегда спокойно, отозвался человек. Может быть, всю жизнь. Что? А может быть и нет. Нас тех пор, как ты сделал доклад о психоистории, Твоя жизнь перестала тебе принадлежать. Император и Демерзель тебя сразу разглядели. Я тоже. Насколько мне известно, не только они и я. Словом, надеюсь, ты понимаешь, что теперь ты сам себе больше не принадлежишь.